«Я разлил молоко, нарезал хлеб, достал зеленый лук и крутые яйца. Таня разглядывала мою загубленную кепку. Хочешь, поставлю кожаную заплату? Зачем? Уже тепло. Я тебе новую пришлю. Пришли мне лучше цианистого калия. Нет, серьезно, что тебе прислать? Откуда я знаю, что в Америке нынче дают? Не будем говорить об этом». Около девяти мы подошли к турбазе. Водитель уже подогнал автобус к развилке, Туристы укладывали сумки и чемоданы в багажник. Некоторые заняли места возле окон. Я подошел к знакомому шоферу. Есть свободные места? Для тебя найдутся. Хочу жену отправить в Ленинград. Сочувствую. Я бы свою на Камчатку отправил. Или на Луну за место Терешковой. На водителя была красивая импортная рубашка. Вообще шоферы экскурсионных автобусов сравнительно интеллигенты. Большинство из них могло бы с успехом заменить экскурсоводов. только платили бы им значительно меньше. Вдруг я заметил, что Таня беседует с Марианной Петровной. Я почему-то всегда беспокоюсь, если две женщины остаются наедине, тем более, что одна из них — моя жена. Но все, — говорю, — шоферы условились. Высади ее на обводном канале». Там мелко засмеялся водитель. Я подумал, сесть бы мне тоже и уехать. А вещи привезет кто-нибудь из экскурсоводов. Вот только жить на что и как. Мимо пробегала Галина, быстро кивнула в сторону моей жены. Господи, какая страшненькая! Я промолчал, но мысленно поджег ее обесвеченные гидроперитом кудри. Подошел инструктор физкультуры Серега Ефимов. «Я извиняюсь», — сказал он, — «это вам». И сунул Тане банку черники. Нужно было прощаться. «Звони», — сказала Таня. Я кивнул. «У тебя есть возможность звонить?» «Конечно. Машу поцелуй. Сколько все это продлится?» «Трудно сказать. Месяц-два. Подумай. Я буду звонить». Шофер поднялся в кабину. Уверенно загудел импортный мотор. Я произнес что-то невнятное. «И я», — сказала Таня. Автобус тронулся, быстро свернул за угол. Через минуту алый борт его промелькнул среди деревьев возле Луговки. Я заглянул в бюро. Моя группа из Киева пребывала в 12. Пришлось вернуться домой. На столе я увидел Танины шпильки, две чашки из-под молока, остатки хлеба и яичную скорлупу. Ощущался едва уловимый запах гари и косметики. Прощаясь, Таня сказала и я. Остальное заглушил шум мотора. Я заглянул к Михаилу Ивановичу, его не было. На его грязной постелью мерцало ружье. Увесистая тульская двустволка с красноватым ложем. Снял ружье, думаю, не пора ли мне... застрелиться. Июнь выдался сухой и ясный, под ногами шуршала трава, на балконах турбазы сушились разноцветные полотенца. Раздавался упругой стук теннисных мечей, уперел широкого крыльца олели велосипеды с блестящими ободами. Из репродуктора над чердачным окошком доносились звуки старинных танго. Мелодия казалась вычерченной пунктиром. Стук мечей, аромат нагретой зелени, геометрия велосипедов, памятные черты этого безрадостного июня. Тане я звонил дважды. Оба раза возникало чувство неловкости. Ощущалось, что ее жизнь протекает в новом для меня ритме. Я чувствовал себя глуповато, как болельщик, выскочивший на футбольное поле. В нашей квартире звучали посторонние голоса. Таня задавала мне неожиданные вопросы. Например, где у нас хранятся счета за электричество? Или ты не будешь возражать, если я продам свою золотую цепочку? Я и не знал, что у моей жены есть какие-то драгоценности. Таня ходила по инстанциям, оформляла документы, жаловалась мне на бюрократов и взятошников. У меня в сумке, говорила она, 10 плиток шоколада, четыре билета на Кобзона и три экземпляра Цветаевой. Таня казалась возбужденной и почти счастливой. Что я мог сказать В десятый раз просить не уезжай? Меня унижала ее поглощенность своими делами. А как же я с моими чуть ли не диссидентскими проблемами? Тане было не до меня. Впервые происходило нечто серьезное. Как-то раз она сама мне позвонила. К счастью, я оказался на турбазе, точнее, в библиотеке центрального корпуса. Пришлось бежать через весь участок. Выяснилось, что Тане необходима справка. Насчет того, что я отпускаю ребенка и что не имею материальных претензий. Таня продиктовала мне несколько казенных фраз. Я запомнил такую формулировку «ребенок в количестве одного». Заверю местного нотариуса и вышли. Это будет самое простое. Я говорю, могу приехать. Сейчас не обязательно. Наступила пауза. Но мы умеем, успеем попрощаться. Конечно, ты не думай. Таня почти оправдывалась, ей было неловко за свое пренебрежение, за это поспешное и необязательно. Видно, я стал для нее мучительной проблемой, которую удалось разрешить. То есть пройденным этапом. со всеми моими пороками и достоинствами, которые теперь не имели значения. В тот день я напился. Приобрел бутылку московской и выпил ее один. Мишу звать не хотелось. Разговоры с Михаилом Ивановичем требовали чересчур больших усилий. Они напоминали мои университетские беседы с профессором Лихачевым. Только с Лихачевым я пытался выглядеть как можно умнее, а с этим, наоборот, как можно доступнее и проще. Например, Михаллан спрашивал, «Ты знаешь, для чего евреям шишки обрезают, чтобы колган работал лучше?» и я миролюбиво соглашался. Вообще-то да, пожалуй, так оно и есть. Короче, зашел я в лесок около бани, сел, прислонившись к березе, и выпил бутылку московской, не закусывая, только курил одну сигарету за другой и жевал рябиновые ягоды. Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары,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 хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки. Я твердил себе, у Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством, да и с женой приключилась беда, не говоря о тяжелом характере. И ничего, открыли заповедник, экскурсоводов 40 человек, и все безумно любят Пушкина. Спрашивается, где вы были раньше? кого вы дружно презираете теперь?» Ответа на мои вопросы я так и не дождался. Я уснул. А когда проснулся, было около восьми. Сучьи и ветки чернели на фоне бледных пепельно-серых облаков. Насекомые ожили, паутина коснулась лица. Я встал, чувствуя тяжесть намокшей одежды. Спички отсырели, деньги тоже, а главное их оставалось мало — шесть рублей. Мысль о водке надвигалась, как туча. Идти через турбазу я не хотел, там в эти часы слонялись методисты и экскурсоводы. Каждый из них мог затеять профессиональный разговор о директоре лицея Егория Антон Ченгельгарте. Мне пришлось обогнуть турбазу и выбираться на дорогу лесом. Идти через монастырский двор я тоже побоялся, сама атмосфера монастыря невыносима для похмельного человека. Так что и под гору я спустился лесной дорогой, вернее, обрывистой тропкой. Полегче мне стало лишь у крыльца ресторана «Витязь». На фоне местных алкашей я выглядел педантом. Дверь была распахнута и подперта силикатным кирпичом. В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура, творение отставного майора Гольдштейна. На местной табличке было указано Гольдштейн, Абрам Саулович и далее в кавычках «россиянин». Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу. Деревянный шлем был выкрашен серебристой гуашью. У буфетной стойки толпилось человек восемь. На прилавок беззвучно опускались мятые рубли, мелочь звонко падала в блюдечко с отбитым краем. Две-три компании расположились в зале у стены. Там возбужденно жестикулировали, кашляли и смеялись. Это были рабочие турбазы, санитары психбольницы и конюхи леспромхоза. По отдельности выпивала местная интеллигенция, киномеханик, реставратор, затейник. Лицом к стене расположился незнакомый парень в зеленой бобочке и отечественных джинсах. Рыжеватые кудри его лежали на плечах. дошла моя очередь у стойки. Я ощущал знакомую похмельную дрожь. Под намокшей курткой билась измученная серая душа. Шесть рублей нужно было использовать оптимально, растянуть их на длительный срок. Я взял бутылку портвейна и две шоколадные конфеты. Все это можно было повторить трижды. Еще и на сигареты оставалось копеек двадцать. Я сел к окну. Теперь уже можно было не спешить. За окном двое цыган выгружали из машины ящики с хлебом. Устремился в гору почтальон на своем мопеде. Бездомные собаки катались в пыли. Я приступил к делу. В положительном смысле отметил, руки не трясутся, уже хорошо. Портвейн распространялся доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и снисхождения. Впереди у меня развод, долги, литературный крах. Но есть вот эти загадочные цыгане с хлебом, дветям на лице и старухи возле поликлиники. Сыроватый остывающий денек, вино, свободная минута, родина. Сквозь общий гул неожиданно донеслось. «Говорит Москва, говорит Москва, вы слушаете пионерскую зорьку у микрофона волосатый человек Евстихеев. Его слова звучат достойной отповедью ястребом из Пентагона». Я огляделся. Таинственные речи исходили от молодца в зеленой бобочке. Он по-прежнему сидел не оборачиваясь, даже сзади было видно, какой он пьяный. Его увитый локонами затылок выражал какое-то агрессивное нетерпение. Он почти кричал, а я говорю, нет, нет, говорю я, взорвавшимся империалистическим хищникам, нет, вторят мне труженики Уральского целлюлозно-бумажного комбината, нет в жизни счастья, дорогие радиослушатели, это говорю вам, я единственный уцелевший панфиловец, и то же самое говорил Заратустра. Окружающие начали прислушиваться, впрочем, без особого интереса. Парень возвысил голос. «Чего уставились, жлобы? Хотите лицезреть, как умирает гвардии рядовой майкопского артиллерийского полка Виконт Доброжелон? Извольте, я предоставляю вам этот шанс, товарищ Рапопорт, введите арестованного». Окружающие реагировали спокойно, хотя жлобы явно относилась к ним. Кто-то из угла вяло произнес «Валера, накушавший. Валера живо откликнулся. «Право на отдых гарантировано Конституцией, как в лучших домах Парижа и Брюсселя. Так зачем же превращать науку в служанку богословия? Будьте на уровне предначертаний двадцатого съезда. Слушайте пионерскую зорьку, текст читает Гмыря». «Кто?» — переспросили из угла. «Барон Клейн Михель душечка». Еще при беглом взгляде на молодца я испытал заметное чувство тревоги. Стоило мне к нему присмотреться, и это чувство усилилось. Длинноволосый, нелепый и тощий он производил впечатление шизофреника, симулянта, причем одержимого единственной целью — как можно скорее добиться разоблачения. Он мог сойти за душевно больного, если бы не торжествующая улыбка и не выражение привычного каждодневного шутовства. «Какая-то хитроватая, сметливая наглость» — звучала в его безумных монологах. В этой тошнотворной смеси из газетных шапок, лозунгов, неведомых цитат все это напоминало испорченный громкоговоритель — Молодец высказывался резко, отрывисто, с болезненным пафосом и каким-то драматическим напором. Он был пьян, но и в этом чувствовалась какая-то хитрость. Я не заметил, как он подошел, только что сидел, не оборачиваясь. И вдруг заглядывает мне через плечо. Будем знакомы, Валерий Марков, злостный нарушитель общественного покоя. А, говорю, слышал. Пребывал в местах не столь отдаленных. Диагноз — хронический алкоголизм. Я гостеприимно наклонил бутылку, в руках у него чудом появился стакан. «Премного благодарен», — сказал он. «Надеюсь, все это куплено ценой моральной деградации?» «Перестань», — сказал я, — «лучше выпьем». В ответ прозвучало «благодарю» и «примыкаю», как Шипилов. Мы допили вино. Бальзам на раны, — высказался Марков. «Есть», — говорю, — «рубля четыре». «Дальнейшая перспектива в тумане». «Деньги не проблема», — выкрикнул мой собутыльник. Он вскочил и метнулся к покинутому столу, возвратился с измятым черным пакетом для фотобумаги Высыпал из него кучу денег, подмигнул и, говорит, не счесть алмазов в каменных пещерах. И далее с неожиданной застенчивостью в голосе карманы оттопыриваются некрасиво. Марков погладил свои обтянутые джинсами бедра. Ноги его были обуты в лакированные концертные туфельки. Ну и тип, думаю. Тут он начал делиться своими проблемами. Зарабатываю много, выйду после запоя, и сразу капусты навалом, каждая фотка — рубль. За утро три червонца, к вечеру сотни, и никакого финансового контроля. Что остается делать, пить? Возникает курская магнитная аномалия. День работаешь, неделю пьешь. Другим водяра праздника, для меня суровые будни. То вытрезвитель, то милиция, сплошное диссидентство. Жена, конечно, недовольна. Давай, говорит, корову заведем, или ребенка с условием, что ты не будешь пить. Но я пока воздерживаюсь. В смысле, пью. Марков запихивал деньги обратно в пакет. Две-три бумажки упали на пол, нагнуться он поленился. Своим аристократизмом паренек напоминал Михаила Ивановича.